Глава 7 Рассуждение об экспедиции Засса. Передневав в Чемлыкском, Вознесенском укреплении, Засс в ночь большими силами осуществил набег на Залабинские аулы. В этой операции сотник бакланов, как писал его биограф Струсевич, командовал всей кавалерией отряда, около двух тысяч коней из чего биографы Бакланова обычно заключают, что Зас умел отличать и поощрять воинский талант, а у Жирова были резоны недолюбливать головореза. Погромив абазинские аулы, к рассвету 8 июля Зас ушел. Горцы собрались, а он уже на переправе. Черкесы провожали отряд Заса очень дружно. На одних виднелись панцири и шишаки, большинство же были оборваны и даже боссы. Конница Бакланова прикрывала переправу. Впрочем, подто пишет об этом более обтекаемо. Бакланов, тогда еще сотник, оставлен был с частью кавалерии отряда на левом берегу Лабы для прикрытия. Позиция у горы вроде бы удобная, но горцев больше. Скакал Бакланов от фланга к флангу, но не углядел. В одну минуту бешеный натиск горцев смял его левое крыло. Глянул Бакланов. Горцы гонят левый фланг. Из трех линий, цепей малых резервов одна толпа. Дымом все покрыло, слышны стрельба и шум рукопашный. Бакланов кинулся восстанавливать положение. Погнал через кусты во весь опор и нарвался на засаду на четырех черкесов. Сидели они в удобном месте в кустах, и заряженные ружья лежали на присошках. Дали черкесы залп и свалили под ним лошадь. Две пули в голову бедное животное получило. Грохнулся Бакланов со всего маху на землю, но собрался, пришел в себя. Глянул а черкесы к нему с шашками приступают. Но за спиной Бакланова было двуствольное черкесское ружье, а за поясом пара турецких пистолетов. Черкесы весь этот арсенал мигом оценили и решили казачьего сотника издали добить. Один горец положил ружье на плечо другого и стал целиться, еще двое ждали с шашками в руках. В этот момент, — вспоминал Бакланов, — ему было страшно. Ружье у него находилось за спиной в бурочном чехле. Обычно сами черкесы выхватывают его одним взмахом правой руки, откинув сперва левую руку чехол с приклада. И Бакланов также сделал и выстрелил навскидку почти не целясь. К счастью, стрелял он без промаха. С малых лет набил руку на бабушкиных цыплятах, да и наследственность дала себя знать. Дед его, Дмитрий, говорили, был страшный стрелок. В общем, Бакланов разрядил двустолку раньше, чем горец изготовился стрелять. Черкесу упали сразу двое. Похоже, что одна пуля прошла на вылет сквозь переднего и сразила целящегося. Но двое с шашками остались. Они проворно отбежали за кусты, И то ли ружья перезаряжали, то ли тоже за пистолеты взялись. Остался Бакланов против них с турецкими пистолетами. Высматривали друг друга. На левом фланге без Бакланова все как-то утряслось. Раслышал он сзади шум. Нельзя оглядываться, но почувствовал, что наши черкесов гонят. Внезапно оказался Бакланов в толпе бегущих горцев. Чуть не смяли его. Счастье, что внимания на пешего не обратили. Двух проносящихся бакланов, не растерявшись, свалилось из пистолетов. Только кони испуганные шарахнулись. Подскакали казаки. А между тем чьи-то сильные руки схватили бакланова за плечи. Это были его ординарцы. Пишет Потто. Они подали ему лошадь. Он вскочил в седло. Отмечали биографы, что вскочил Бакланов на коня и даже не поблагодарил спасителей. Горцы меж тем спешились, и Бакланов остановился. Нельзя преследовать. На огонь в упор можно нарваться. Из-за лапы донесся сигнальный орудийный выстрел. Надо уходить. Затем полк Жирова вернулся в укрепление завершает рассказ Струсевич. 10 сентября 1836 года подполковник Жиров производится за отличие в полковнике. В Государственном архиве Ростовской области нет ни одного послужного списка Платова и нет ни одного послужного списка Бакланова. Есть один его отца, Петра Дмитриевича, Что бросается в глаза? Полк, выступающий на службу, в те времена имел пять сотен. Как минимум в состав полка входили командир полка, его заместитель, войсковой старшина, три Есаула это если сам командир, а его заместитель еще и сотнями командуют, а так в идеале пять Есаулов, пять сотников и пять харунжих. На сотню приходится три офицера командир сотни, а также старший офицер и младший офицер, командующие полусотнями. Командир сотни исаул Бывали, конечно, случаи, когда сотники командовали, так сказать, рабочими полками, что-то вроде стройбата. Но там, где казаки рабочих полков пили воду, коренная черкасня брезговала ноги мыть. Здесь же бакланов. Сотник. Командует сотни. И еще. В сотни кроме него еще один офицер, харунджи Поляков. Во время атаки оба командуют полусотнями. Напрашивается вывод, что командир сотни в чине Исаула выбыл, и Бакланов его просто замещает. А когда описывается набег Засса, ситуация совсем невероятная. Сотник Бакланов командует двумя тысячами всадников, две тысячи всадников. это три полка и среди них родной жирова номер восемь полк. Это три полковых командира, три их заместителя и примерно 10-15 есаулов. И подчинить их всех, в том числе самого жирова сотнику бакланову при всем уважении к нему Засса не верится. И откуда, кстати, у сотника ординарцы? Честно говоря, и время проведения этих набегов вызывает сомнения. Кубанский генерал Науменко, избранный в эмиграции кубанским атаманом, опираясь на 16 источников, составил историческую хронику кубанского края и кубанского казачьего войска. В ней Зассу уделено самое пристальное внимание. Имя его упоминается 31 раз. Отмечен 21 бой или набег. 1833 год. Июнь. Командующим Баталпашинским участком Кавказской линии назначил генерал ЗАС, который заставил горцев бояться русского оружия. Он обосновался в станице Невинномысской. На его участке были Хаперский полк, два полка Донцов, Один батальон Навагенского пехотного полка, расположенный поротно по станицам. Не знавший устали и препятствий генерал Зас, был назван горцами Шайтаном. По прибытии к новому месту службы, командующий баталпашинским участком генерал Зас с целью ознакомления с местностью произвел экспедицию с Хоперским полком и одним донским полком двумя ротами пехоты и двумя орудиями к Зеленчуку. Здесь он разбил горцев, пытавшихся его атаковать. Ординарец Зарса Атарщиков вспоминает. Линейцы с шашками в руках. Рубили противника направо и налево. а донцы колотили пиками. Через полчаса схватки неприятель бежал к Зеленчуку, желая укрыться в лесу. Но жестоко ошибся. Две роты навагинцев под начальством капитана Левашова встретили бегущих выстрелами. Горцы окончательно смешались и рассыпались в разные стороны по лесистым и крутым берегам Зеленчука искать спасение. ЗАС сделал новый поход на Зеленчук с целью предупредить готовящееся нападение горцев. Здесь хаперцы разгромили партию горцев до 30 человек, и захватили огромную отару овец. Горцы отказались от предполагавшегося ими набега. Ноябрь. Зас предпринял набег на Лабу и разорил аул. На обратном пути его отряд подвергся неоднократным атакам собравшейся тысячной толпы горцев. Желая перерезать путь отряду и его уничтожить, черкесы зажгли камыши через которое ему предстояло идти, и сухой бурьян. Но Зас предугадал их намерение и заблаговременно выжег сухой бурьян сзади своего отряда. Под прикрытием дыма казаки бросились на черкесов и разгромили их. Горцы потом пытались задержать Засса на лабе, но не смогли этого сделать. Вслед за этим походом Засса Представители отдельных горских племен явились к нему с просьбой принять их в подданство России. Набег этот всегда ставили в пример. Зас пошел за лабу, собрав отряд из 800 пехотинцев и 400 казаков при шести легких орудиях и напал на аул известного своим недоброжелательством князя Айтека Канукова. Аул расстреляли из пушек. Затем, чистосердечно докладывал Зас, солдаты и спешенные казаки бросились на них, жители аула, почти всех истребили штыками или шашками, а разграбленный аул сожгли. Отбившись от преследователей, Зас ушел за лабу, потеряв одного убитого и 14 раненых. 1834 год. Генерал ЗАС назначен командующим Кубанской линией. Ряд походов ЗАСа за Кубань, высоко поднявших его имя среди горцев и русских войск. Февраль. В предупреждении набегов на казачьей станице генерал ЗАС с 800 людьми двинулся к Махошевскому аулу Тлабгай. Захвативший его врасплох, уничтожил 193 человека Взял пленных скот и вернулся на линию. Март. Зас разгромил аулы беглых кабардинцев в верховье хлабы. Июнь. Генерал Зас разбил отряд горцев, проникших за линию, и разгромил два ула баракаевцев. Прервемся и отметим, что все вышеизложенное происходило до прибытия Бакланова на линию. А вот что было уже при Бакланове. Осень. ЗАС с 1500 взял из Жокаул Анзоровской, населенный Абреками. Октября 16 мирные беслинеевцы, махошевцы, абадзехи и нагайцы совместно с отрядом ЗАССа разбили скопище горца в силу до тысячи человек принуждавших их изменить России. Ноября 4. -го. ЗАС с отрядом отборных кубанцев, хоперцев, ставропольцев, двумя донскими полками и пехотными полками, навагинским, тенгинским и кабардинским, всего 750 казаков и 581 пехотинец при четырех орудиях, взял приступом и сжег считавшийся горцами неприступным Тамовский аул. Об этом мы подробно говорили в одной из предыдущих глав. Декабрь. Последняя в 1834 году Зассовская экспедиция за Кубань. С отрядом более 2200 пехотинцев и казаков он двинулся в земли Абхадзехов, сжег коши и сена, принадлежавшее абхадзехскому старшине Али Харцизову, и угнал его скот. Очень подробно. Не правда ли? А за 1835 год данных вообще нет. И в 1836 году тоже всего одна запись. 1836 год, сентября 26 -го. Генерал ЗАС в Хасаутском ущелье нанес поражение тысячной толпе горцев, возвращавшихся с неудачного набега на бекишевскую переправу, И Кисловодскую станицу. Нет ни штурма аулов, ни набега за лабу и о подвиге Бакланова или хотя бы о столкновении между Чемлыком и Лабой. Науменко ничего не пишет. Также мало за 1837 год. В конце января ЗАС уезжал с берегов Кубани в отпуск. Тем не менее. 1837 год. ЗАС усмирил убыхов и Абадзехов, которые снова присягнули России и дали аманатов. А в 1838 году ЗаС вообще занимался только административной деятельностью. 1838 год, весна, генерал ЗАС вывел из гор армян и поселил их временно против казанской и темежбекской станиц, имея в виду перевести их впоследствии прочную окопу. Генерал Зас одним своим появлением усмирил волнение в землях мирных ягорухаевцев, которые волновались из-за недостатка соли. Соль им была отпущена. Зас приказал провести перепись населения мирных черкесских аулов. В 1839 году то же самое, всего одна стычка, Зато в 1840-м, когда весь Кавказ снова полыхнул и Заста назначили начальником правого фланга линии, шесть боев с его участием и под его руководством. Но это нас уже меньше интересует. С лета 1837 -го года Бакланова на линии не было. Так называемая военная энциклопедия и другие исследования – Помогут восстановить некоторые пробелы. В 1835 году Зас совершил набег на Убыхов на реку Чадаго и на Богосский аул у реки Ходзи. В 1836 году ЗАСа произвели в генерал-майоры. В этом году под командованием Барона было совершено несколько экспедиций по реке Белой и в реки Псефир. ЗАС Разорил аул за кубанских абреков, прошел по реке Лабе и, выйдя в тыл партии горцев, направляющихся в набег на Кисловодск, разбил и рассеял ее. Примечание. Матвеев Фролов. Вечное сохранение и напоминание славных имен. Краснодар. 2005 год. Станица 118. -я. Конец примечания. Науменко считал, что эта партия уже возвращалась из набега на Кисловодск, а Филипсон подтверждает, что ЗАС рассчитал место и время возвращения горцев из набега и встретил их у Аксаута. Сороковые годы. ЗАС немало не изменился и считал, что с этим народом филантропия неуместна. Его сослуживец и подчиненный род командир кубанского полка, Пошел на повышение и отбыл на Черноморское побережье, где всячески пытался наладить с черкесами доброе отношение, и наивные наездники, поверив в его искренность, приезжали к нему просить пушек против ЗАССа. Меж тем служба Бакланова продолжалась. В феврале 1837 года сто беглых кабардинцев напали на 20 донских казаков, ехавших в Чамлыка на Кубань. Казаки потеряли 13 убитых, 7 попали в плен. Как вспоминал Бакланов, они частенько платились за неосторожность. И Торнао подтверждает этот факт. Пленных хищники обратили в работников, нашли им жен из местных. Вернемся к службе нашего героя. 4 июля 1837 года состоялось награждение Бакланова орденом святого Владимира IV степени за отличие в делах при крепости Вознесенской. 7 июля 1837 года полк отбыл с кубанской линии на Дон. За время службы полка изменения на линии произошли важные. Черкесов от верховей Кубани оттеснили верст на 90. Сама линия передвинулась с верховей Кубани на Лабу. Представление об этом ЗАС сделал корпусному командиру барону Розену как раз в 1836 году и новую Лабинскую линию стал обустраивать в 1939 году. И в отвоевании этого пространства приняли донцы непосредственное участие. Закончился и очередной этап службы Бакланова. Нельзя сказать, что он был очень удачным. С командиром полка не повезло. Жиров Бакланова явно придерживает, не дает выдвинуться. За три года Бакланов заслужил репутацию головореза, но ни разу не представлялся командиром полка к наградам или повышению в чинах. Перед нами три подвига. Первым взошел на вражеское укрепление, причем был ранен или контужен в голову, разгромил сотней втрое сильнейшего противника, Прикрывал во главе арьергарда отступление отряда через Лабу, причем под ним убита лошадь, а сам он убил минимум двоих черкесов. И каковы же награды? За штурм аула Бакланов удостаивается высочайшего благоволения, точная дата которого не установлена. Представлялся, видимо, ЗАССом, который руководил операцией. За разгром отряда в 300 с лишним всадников получает ровно через год по представлению того же ЗАСа Владимира IV степени. Подполковник Жиров через два месяца после этого боя производится за отличие в полковнике. Последний подвиг, когда под Баклановым, прикрывающим отступление отряда, убили лошадь, вообще остался без награды. И это вызывает ряд сомнений а был ли подвиг, и возвращается Бакланов со службы на Кавказе после командования сотней после ярких подвигов, как и уходил сотником, по нынешнему старшим лейтенантам. И Торнау не повезло. В 1836 году ему поручили провести тайное обозрение морского побережья от реки Сочи до Геленджика. Торнао решил вновь идти через главный Кавказский хребет. И уходил он 30 августа 1836 года из Вознесенского укрепления, где стоял полк номер 8. Но беглые кабардинцы, которых Зас дал ему в провожатые, в ночь с 9 на 10 сентября 1836 года взяли Торнао заложником и стали требовать с русских выкуп за их агента. Два года провел он в плену, и лишь в ноябре 1838 года ему с помощью нагайского князя Карамурзина удалось бежать. И вышел Тарнао опять же к Вознесенскому, но стоял там уже другой полк.